Глава седьмая. Дай мне уйти. Куда ты хочешь уйти? Ты на себя в зеркало смотрел, думаешь тебе удастся затеряться в толпе? КиноФильм Ван Хельсинг. А в канцелярии чаевничал царь батюшка, донимая расспросами Машу и Аристофана. Дети с бесенятами суетились возле кощее, подливая и подкладывая ему вкусности а Дизель, как обычно, скучал на своей табуретке возле генераторной. «А вот и мой статс-секретарь, хмыкнул царь-батюшка. «Сейчас опять начнет гениальные идеи продвигать и казну разорять!» «Чуть позже», – поклонился я, – «а сейчас послушайте Калешева. Пока Леший рассказывал о вампире, а наши засыпали его вопросами, я как раз успел умять миску оладиков под чаек. Со сгущенкой, разумеется. «Пошли типа бойцов собирать!» Подскочил Аристофан, когда ситуация прояснилась. «Повяжем беспредельщика в натуре!» «Хм...» С сомнением протянул Кощей. «Ночь не самое удачное время для поимки вампира», задумалась Маша. «Днем мои сородичи гораздо слабее». «На утро захват перенесем», кивнул Михалыч. Тишке да Гришке уже спать пора. «Ну, если Тишке да Гришке...» – хохотнул Кощей. «Я с вами завтра пойду». «Вам бы не надо, Ваше Величество», – запротестовал я. «Почему это?» – возмутился Кощей. «Все самое интересное вам достанется, а я?» «Увидят вас подданные», – пояснил я. «Представляете, что начнется». Одно дело – стандартная операция, проводимая полицией и спецназом, а другое дело – император с мечом по улицам бегает. «Вот же!» – поморщился Кощей. «А я переоденусь и бороду нацеплю. У меня еще новогодняя борода осталась от костюма Деда Мороза». «Еще лучше!» – захикал дед. царь император в лохмотьях да с чужой бородой сабелькой на виду у всех машет». «Паразиты!» – вздохнул царь-батюшка. «Ну и фиг с вами!» Решено было отправиться на поимку вампира утром. Аристофан побежал подымать Колымдая, чтобы разработать с ним оперативный план. Маша улизнула к себе, а я зевнул, а потом решил похвастаться. «Сегодня вообще удачный день был, Ваше Величество. У меня с театром дело двинулось, да сразу по всем направлениям. Повезло, так повезло!» Если удача не отвернется, то скоро вас на первое представление приглашу. «Удача, везение!» – лениво протянул Кощей. «Ты еще про судьбу речугу задвинь, Федька!» «А что не так?» – удивился я. «Действительно же повезло. Надо же было так сложиться, что и дирижер классный попался, да и хорошего актера мы быстро отыскали». «Бред!» Фыркнул Кощей, а дед, к моему удивлению, согласно кивнул. «Не понял», — протянул я, — «вы о чем?» «Не бывает никакой удачи и никакого везения», — зевнул царь-батюшка. «Все в этом мире только от тебя и от вселенной зависит». «Да, конечно», — хмыкнул я, — «а что же это еще сегодня было, как неудача?» «Стечение обстоятельств» пояснил Михалыч, и теперь Кощей согласно кивнул. «Ну а я про что?» – удивился я. «Я это удачей называю, выстечением обстоятельств, а по факту одно и то же». «Учиться тебе надо, сына!» – опять зевнул Кощей. «Или подождать, когда мудрость с годами придет», – заявил дед. «Ладно», – вздохнул я, – «объясняйте, поучите меня неграмотного». «Пойдемте спать!» – предложил, подымаясь царь-батюшка. «Не-не, так нечестно!» – возмутился я. «Начали, так и договаривайте. Объясните. А то дураком обозвать каждый может, а вот обосновать свое неразумное высказывание!» «Шучу я, шучу, ваше величество. Ну чего вы сразу за меч хватаетесь?» «Плесни чайку, Михалыч!» – попросил Кощей, снова усаживаясь на лавку. А я твоему лодырю так и быть, урок высшей философии преподам. Философии, урок, загрустил я, а может вы просто коротко своими словами расскажете, ваше величество? Так тебе только просто и придется рассказывать, хохотнул он. Да ладно вам, рассказывайте, с богов начнете, с их всемирным контролем над всеми. Боги. Ты, сына, подумай, а боги-то откуда взялись? Кто их сделал? Ну, высший бог. Угу, а его? Но мы тут только гадать можем, кто и как на свет появился. Мир наш, вселенная, откуда взялась? И даже не напрягай мозг, Федька, ответа нет. «Мы только и можем, что красивые гипотезы строить, не более того. Просто прими как данность, что существует Вселенная, и все». «Легко принимаю», — хмыкнул я. «Вот он мир, вокруг нас сейчас. Ну и мы, как часть этого мира, существуем. И что?» «Вот именно», — поднял палец царь-батюшка, — «как часть». И познать и понять все целое мы не можем. Как не может муравей понять человека? Мы для муравья огромная масса, обладающая запахом, вкусом и некоторыми другими свойствами. Но понять и осознать человека муравей не может. Согласен, кивнул я. Вы хотите сказать, что точно так же мы понять Вселенную не можем? А ты не так думаешь? Поднял бровь Кащей. «Так», – задумчиво протянул я. «Ну, хорошо, а при чем тут моя сегодняшняя удача?» «А при том, что это вовсе никакая неудача, а вот эта вселенная взяла и сложила из людей и событий такую мозаику, в которой сегодня у тебя все получилось». «Вот бы нафиг оно вселенной надо было», – хмыкнул я. «Где я, а где вселенная?» Да и масштабы несоизмеримы. «Ширше мысли, внучек», — подсказал дед, — «глубже заглядывай». «Ага», — подтвердил Кощей, — «забудь пока о своей еде и диване, Федька, а постарайся как бы с другой стороны на все посмотреть. Вселенная логична, и все в ней происходит по определенным кем-то законам. Согласен?» «Ах, хаос!» — фыркнул я. «Энтропия!» «То, что Аристофан сейчас побежит самогон свой вонючий глушить, это законом подчиняется?» Без толочты, сына! Ну, а как иначе-то?» «Ой, ну, ладно, ладно, согласен, что все по законам физическим происходит. Но какая логика в развитии и хаосе, например? Как можно развиваться при бардаке?» «Вот же!» – вздохнул Кощей. «Смотри!» К примеру, бардак, что ты тут неделю назад устроил, возможно, был нужен только для того, чтобы этот лентяй Горыныч, вернувшись с задания, спешно жрякал свой обед и не заметил, как проглотил бабочку. Только для этой бабочки и затевалось. «Я никакого бардака у нас не устраивал», – насупился я. «И опять же, вот нафига вселенной какая-то бабочка?» «А я откуда знаю?» – удивился царь-батюшка. «Крохотный винтик, часть плана!» «Полетела бы эта бабочка на море-океан, крылышком махнула, а оттого и тайфун бы образовался, который снес бы город где-нибудь в Испании, а пыль от того города разнеслась бы по миру» а две пылинки даже вытолкнула в космос. И через миллиард лет эти две пылинки вошли бы в состав какой-нибудь планеты и оказались той последней решающей каплей, которая сдвинула планету с орбиты. И теперь эта планета упадет на местную звезду и будет хороший такой взрыв. Понимаешь, в целом о чем я? Понимаю и допускаю, согласился я. А при чем тут музыканты? Ну, сына, может нужен ты как винтик для вселенной, чтобы вкрутить тебя в некую конструкцию. Вот она тебя из коробки с такими же винтиками вытащила, уронила, подняла, пыль сдула, а все затем, чтобы потом вкрутить в свой механизм. Ну. «Так вы тоже тогда, Винтик?» – хихикнул я. «Ясен пень», – согласился Кощей, – «только позолоченный». А теперь, сына, взгляни на это чуть по-другому. Не ты был нужен вселенной, а твой музыкант. Рос он на Сицилии, Козпас. А вселенная ему нашептывает, мол, ты лучшего достоин, Винтик ты мой». «Талант же есть у тебя, вот и продвигай его, а не коз по пастбищу!» «И вселенная создает кучу событий, и меня в том числе, чтобы этот музыкант достиг намеченной цели?» – поморщился я. «Обидно себя винтиком чувствовать, сына!» – усмехнулся Кощей. «Все это сказки, фантазии наши!» А что на свете происходит, на самом деле нам понять не дано, как тому муравью. Но гипотеза, которую я тебе, балбесу, тут примитивно изложил, имеет место быть. Наравне с миллионом других гипотез. Запутали вы меня, ваше величество, помотал я головой. И что теперь делать? Живи! «Как чувствуешь и понимаешь, так и живи!» «И гордись, сына! Ты часть вселенной, часть великого замысла!» «Тебе мало? Пойду я спать лучше!» Поднялся я с лавки, а когда шел коридорами домой, все бормотал себе под нос. «Вселенная шмеленная! Наплел тут про глобальные замыслы!» «Ну пусть! Ну замыслы и что с того?» Мне теперь все бросить, что ли? Эх, Кощей, работать и жить надо с удовольствием. Вот тебе и весь вселенский замысел. Я, спотыкаясь, с полуоткрытыми глазами двигался к двери, в которую кто-то монотонно стучал. «Босс!» – зашептал Аристофан, едва я открыл дверь. «Ну ты чё, в натуре? Операция же вот-вот начнется, блин!» «Блин!» Подтвердил я. Проспал. Собирайся резво, босс, жду. Я вас сейчас убью, пробормотала Варя и перевернулась на другой бок. Дайте же поспать. Я схватил джинсы, майку и кроссовки и выскользнул в коридор. Колымдай уже пять сотен скелетов подогнал. Докладывал бес на ходу. Мы вчера с ним типа прикидывали, реально получается, что гада этого надо толпой завалить. «Типа выманим из склада, а скелеты на него навалятся и свяжут». «Понял», – кивнул я, потихоньку просыпаясь. «А как выманивать будем? А он вообще еще там?» «Да фиг его!» – пожал плечами Ристофан. «Начнем, а там реально видно будет». Мы прятались за великолепным бесом, и я изредка, осторожно выглядывая из-за угла, пытался оценить обстановку. До склада Черышникова было совсем недалеко, а на площади царила полная тишина. Солнце еще не встало, но и темно уже не было. Даже птички начали орать, заставляя меня морщиться от особо резких трелей. «А где скелеты?» – вернулся я за угол. «Мы их прямо перед началом моими пацанами перекинем», – ответил Аристофан. типа чтобы этого гада не спугнуть». «Понятно, правильно». «А когда начинаем?» «Сейчас, босс, погоди!» Он схватился за булавку. «Угу! Ага! В натуре!» «Лады, без базара! Давай, братан!» дай. догадался я. «Точно, босс! Ты теперь типа здесь сиди и реально не геройствуй, ладно?» «А я пошел!» «Куда?» Но бес будто растворился в воздухе. «Зараза!» И тут на площадь из-под земли начали выскакивать наши скелетики и сразу же побежали двумя ручейками, охватывая склад со всех сторон. Когда они плотной шеренгой в несколько рядов замерли, окружив здание, я, озираясь по сторонам, вышел из-за своего укрытия и направился к ним. По пути, заметив Калымдая, стоящего позади скелетов на площади, я свернул к нему. «Ну, что тут у нас?» – спросил я шепотом. А Аристофан ушел куда-то. «Все в порядке, Федор Васильевич. Так же тихо успокоил он меня. Ждем, пока Аристофан не выманит врага». «В смысле? Он что, внутрь полез?» «Кому-то же надо было это сделать», – пожал плечами генерал. «Тише, Федор Васильевич». Но нужды в соблюдении тишины уже не было. Внутри склада послышался шум Что-то гулко громыхнуло, а потом будто изнутри выстрелили из пушки, и в крыше образовалась дыра, а во все стороны полетела черепица. «Готовь!» – заорал Колымдай. А из дыры вдруг вылетел вампир, маша большими черными крыльями, а на ногах его, вцепившись в лодыжки, висел Аристофан и громко матерился. «Уйдет! Уйдет!» – чуть ли не простонал Колымдай. «Ни луков, ни арбалетов! Эх!» «Фих!» Я поднял руку с кольцом и прицелился. Но тут как раз не вовремя над стенами появился краешек солнца, ослепляя меня. «Зараза! Мимо!» «Не торопитесь, Фёдор Васильевич!» Горячо зашептал Колымдай. «Цельтесь хорошенько!» «Нет, блин, я буду плохо целиться!» Рявкнул я в раздражении и снова пустил огненный шар мимо цели. Вампир медленно, очевидно из-за груза, начал подниматься выше и сворачивать в сторону леса, а мой очередной заряд прошел мимо. «Прыгай, Аристофан!» – заорал я. «Я тогда без опаски полять буду!» «Высоко!» – вздохнул рядом генерал-аншеф. «Убьется!» Откуда-то с края площади в небо вспорхнула Маша, а с холма взвелись оба наших дракона. «Не успеют!» – устало выдохнул Колымдай. «Уходит!» «Не уйдет!» – сказал я вдруг спокойно, внезапно ощущая, как ко мне возвращается уверенность. Я снова прицелился, прикидывая скорость движения вампира, и запустил очередной шар. «Есть!» – завопил Колымдай. «Попадание, Фёдор Васильевич!» Но я уже сам видел, как одно крыло у вампира будто исчезло, и он начал, кружась, медленно падать на площадь. «Вперёд!» – заорал Колымдай. «Все за мной!» И скелеты рванули вслед за своим командиром, да и я побежал за ними. Сам момент приземления я не видел. Толпа бойцов серой, грохочущей костями кучей накрыла вампира с Аристофаном, И когда я подбежал к ним за этой кучей, возвышавшейся на два моих роста, разглядеть ничего не удавалось. «Вяжи!» – кричал Колымдай, подпрыгивая от волнения на месте. А скелеты вдруг замерли, и куча распалась, очистив поле боя. На небольшом пятачке, окруженном плотными рядами скелетов, лежали две фигуры, опутанные веревками с головы до ног. Перестарались бойцы! мыкнул колымдай да ну и правильно, а ну-ка он подошел к вампиру и с силой врезал ему сапогом по голове, а потом повернулся, поясняя мне без сознания он теперь чтобы облаком не обернулся развязанный аристофан тут же вскочил на ноги, тоже пнул вампира и заорал что-то восторженное, а увидев меня замахал лапами. «Ты видел, босс, в натуре блин, а?» «Орел!» – проорал я ему. «Медаль и ведро самогона!» «Ништяк!» – оскалился он и начал проталкиваться ко мне. «Ты не ранен?» – спросил я, когда он подошел ко мне. «Фигня, босс!» – отмахнулся Аристофан. «Типа пара царапин. Пошли, допрос ему устроим!» «Ни в коем случае!» – возразил я. «Срочно берите его и тащите во дворец прямо к кощею. Не понимаешь? А вдруг сейчас его подельники кинутся на выручку? Мы не справимся со всеми сразу!» «Блин, босс, ты реально прав!» – кивнул он и метнулся назад к вампиру. «Очень сомневаюсь, Теодор!» – опустилась рядом со мной Маша. «Взаимовыручка – это не про вампиров, но предосторожность не помешает!» Мы гордо возвратились в канцелярию, перемигиваясь и толкая друг друга кулаками, и настроение у всех было просто великолепное. До тех пор, пока к нам не зашел царь-батюшка. «Раскололся, гад!» — первым бросился к нему Аристофан. «Раскололся!» — согласился Кощей, присаживаясь на лавку. «На кусочки!» «Чайку, Михалыч!» «Что-то не так, Ваше Величество!» Почувствовал я неладное. «Убил я его!» Поморщился Кощей. «Он начал облаком оборачиваться. Ну, я и попытался его остановить». «Переусердствовали, монсеньор!» Понятливо кивнула Маша. «Не связывался я никогда с ними!» Развел Кощей руки в стороны. «Вот и...» Переборщил маленько. «Не переживайте, монсеньор!» подошла поближе Маша. «Он бы все равно вам ничего не сказал. И не из-за геройства, а потому что и сам ничего не знает. Мои сородичи наверняка забились по норам и оповещать друг друга о своем местонахождении не будут». «Высокие отношения», — теперь поморщился я. «Каждый сам за себя, а вместе только охотятся, выходят». «Или на войну», — подтвердила наша персональная вампирша. «Ну, положительный момент в этом все же есть!» Царь-батюшка наклонил крынку со сгущенкой над кружкой. «Одним гадом меньше стало!» «Я же сегодня встал рано, поэтому без всяких зазрений совести завалился наверстать упущенное на диванчике в канцелярии. Разумеется, перекусив немного перед этим. И что вы думаете?» Правильно, разбудили. «Ваше Высочество!» – пробубнил Гюнтер над ухом. «Не смею вам указывать, но к нам явилась целая делегация сотрудников театра. Вас требуют, мой принц!» «А?» «И смею заметить, там даже очень интересные персоны имеются!» Глаза Дворецкого затуманились, а сам он облизнулся. «Фу!» Сон моментально слетел с меня. «Актеры, что ли, пришли?» «Всех сюда пригласить!» – подмигнул Гюнтер. «Или только представители администрации театра?» «У тебя просто обострение какое-то сегодня!» – укоризненно покачал я головой. «Всех не надо! Зови начальников!» Фёдор Васильевич? Сеньор Захаров?» Ворвавшиеся в канцелярию маэстро Фиручи и Харитон Егорыч были сильно возбуждены и просто горели энтузиазмом. «Здрасте!» – поднялся я с диванчика. «Как у вас дела? Все в порядке? Завтракать будете?» «Сеньор Захаров, мы с просьбой!» Требовательно, никак не похоже на просьбу, начал маэстро. «За работу пора приниматься!» – пояснил Харитон Егорыч. Надо бы ребяткам ваши пьесы показать с того чудо ящика. Сейчас вам стат секретарь все покажет. То нам правиться, заявил Михалыч. Давайте за стол. Все равно пока наш канцелярский командир в силу не войдет, аладиками подкрепившись, дела не будет. Чайку бы неплохо, согласился я, перебираясь за стол. Только перед всеми этими вашими запросами я хотел бы уточнить один нюанс. «К вашим услугам!» – поклонился сеньор Ферруччи. «Слушаю, Федор Захарович!» «Давайте сейчас с формальностями разберемся, а потом уже к творческому процессу перейдем», – предложил я. «Вы уже прикинули структуру театра?» «Ну, директор там, замы, штатный состав». «Я понимаю, господа, это очень прозаично и далеко от искусства, но отчитываться перед бухгалтерией все равно придется». «Хотя, если вы хотите поспорить с Агрепиной падловной и предложить ей свой взгляд на...» «Мы вас внимательно слушаем, сеньор Захаров!» – перебил меня Фиручи. «Да откушайте вы сначала!» – возмутился Михалыч. «Какой разговор на пустой желудок?» «Мы совместим, деда!» – попросил я. «Время дорого, сам знаешь!» «Поубивал бы!» – проворчал дед и стал с помощью бесенят накрывать стол. «Мне надо знать», – кивнул я Ферручи, – «кто из вас кто? Надо все официально оформить в бухгалтерии. Вы уже определились, кто из вас будет представлять наш театр в качестве директора-администратора». Артисты переглянулись, и Харитон Егорыч вздохнул. «Я, пожалуй, и обязанности режиссера тоже на себя возьму, а вот все вопросы с музыкой Валентино на себя возьмет». «То таков», – поднял бровь я. «Валентина Ферруччи!» – улыбнулся, поклонившись маэстро. «Фу ты! Ну, так бы и говорили. Почему-то смутился я. Директор и режиссер у нас есть, получается. Дирижер, он же и руководитель оркестра имеется. Высшие должности мы определили, господа, с чем я вас и поздравляю. Горячо рекомендую найти для себя помощников». Не знаю, как там с оркестром, а вы, Харитон Егорыч, точно один всю работу не потянете. Разумеется, что помощники будут оформлены официально на оклад. Нам много работников сцены потребуется. Вздохнул новоиспеченный директор. Да и не только сцены. Например, удивился я. Ну, всякие там помощники, которые на сцене декорации двигать будут, понятно. А кто еще? Ох! вздохнул Харитон Егорыч и начал перечислять. «Капельдинер, гардеробщик, кассир. Это что касается зала и входа в театр. Далее. Костюмерная, суфлер, реквизитор, гример, целый отдел декораций. Буфет будем заводить, Федор Васильевич?» «Ох ты ж!» — пригорюнился я. «Верно, это я что-то не додумал. Убьет нас бухгалтерия». А буфет будем создавать в первую очередь. Что же это за театр без буфета? А знаешь, что я тебе скажу, внучек? Дед подлил мне чаю. Сноси ты свой театр ко всем чертям. И жив останешься, и хлопот не будет. А на его месте мы карусель для детишек поставим, али будку какую с пивом и рыбой. Это дедушка мне так сочувствие выражает, успокоил я остолбеневших артистов. «Хорошо, давайте так договоримся. Вы сейчас набросаете мне план по структуризации театра, штат, потребности и все такое, а я с Игорь Пиной-Падловной посоветуюсь и, думаю, найдем решение, удовлетворяющее всех. Честно говоря, я как-то обо всех этих ваших вспомогательных службах и не подумал». «Без них никак», – развел руками Харитон Егорыч. «Увы». «Понимаю», – кивнул я. Возможно, на первое время мы сможем как-то выкрутиться, привлекая наших дворцовых сотрудников. У нас же и столярный цех есть, дед хихикнул, и слесарный, и швейный. А чернорабочих мы вообще сколько угодно вам найдем. Клац!» – подтвердил Дизель с диванчика. «В общем», – подытожил я, – «попали мы с вами, господа, в жутко сложный период». «Но если мы его одолеем, то будет у нас такой театр!» Я даже помотал головой. «Весь мир обзавидуется!» «Федор Васильевич», — напомнил директор-режиссер, «а как бы нам все же ваши спектакли посмотреть?» Да, задумался я. «Мне как-то не хотелось наводнять канцелярию посторонними. Здесь вы все не поместитесь!» Ладно, сейчас организуем вам просмотр в малом тронном зале. Мне жутко не нравилась идея снова таскать комп. Сами же знаете, чем меньше железа трогаешь, тем безглючнее оно работает. Но пришлось. Запряг дизеля с его скелетами. Аккуратно перетащили комп с монитором и генератором в малый зал, где ребята дизеля уже установили лавки для зрителей. Потом запряг малолетних бандитов Тишку да Гришку руководить просмотром, создал им папку, кинул ярлыки на собаку на сене, ревизора и свадьбу Фигаро. Хватит для первого раза. А еще попросил Аристофана на всякий случай пригнать пару-тройку своих бандитов. Постоят в уголочке, покурят, заодно и за порядком присмотрят, мало ли что. Сам я на просмотр не пошел. Спектакли эти я почти наизусть знаю, а терять несколько часов не хочется. А когда комп уже вернули в канцелярию, ко мне подошел Аристофан и, помявшись, протянул. «Это, босс, я, блин, тут типа думал... Ну, как бы это конкретно? Я типа без базара, блин. Ну, ты же знаешь...» «Аристофан, ну чё ты мямлишь? Есть идея? Выкладывай!» «Я типа тоже в артисты хочу, босс!» — выпалил он. «О как! Талант? Призвание?» «Чё?» — я говорю, тяга к прекрасному появилась. «Да не, босс, просто в артисты хочу. Помнишь, как я на утреннике Гамлета задвинул? Ништяк же было без базара!» «Не вопрос!» — кивнул я, мысленно хихикая. «Только не будет ли урона престижу такого важного кадра, как ты? Канцелярия, куратор и все такое, а?» «Фигня вопрос», – засиял бес. «Я типа под псевдонимом буду выступать, никто и не догадается». «Тогда вообще без базара», – согласился я. «Придумал уже псевдоним». Аристофан выпрямился, выбросил руку в сторону и торжественно произнес. «Могучая Кабано. А в окончании организации работы театра я представил его руководству, рекомендованного мне Аристофаном драматурга. «Угу, Хуанито де Лос Имбирос. И знать ничего про него не хочу, пусть сами с ним разбираются. Но как бы не так. Не дали мне увильнуть от Орх вопросов». «Босс», – проворчал Аристофан, – «типа, блин, не по понятиям, реально». «Ты о чём?» – выпустил я клуб вонючего дыма, размышляя о вечном на диванчике. «Блин, босс, давай ты с нашим пацанчиком побазаришь, а?» «Давай завтра», – предложил я. «Это про театр, босс!» «Блин», – вздохнул я. «Ну, давай! И чего ты так за него переживаешь? Вы же вот таких Гюнтера подобных на дух не переносите!» «Так свой же, блин!» – развёл лапами Аристофан. За своих реально вписываться надо. «Куанито делос Имбирос!» «Твой юж!» – выдохнул я, увидев знакомого уже розового беса, большого поклонника Гюнтера. «Не ругайся, босс!» – попросил Аристофан. «Ты, блин, конкретно его послушай в натуре!» «Угу, блин! Ладно!» «Куанито!» «Вот же!» «Куанито, на какую должность ты претендуешь?» «Я больше по писательской части, Фёдор Васильевич», — заявил Розовый бес. «Мне наш уважаемый Аристофан давал почитать ваши пьесы, и я могу вас заверить». «В смысле?» — подскочил я. «Аристофан, ты в моём компе лазил?» «Исключительно для дела, босс», — заявил Аристофан. «Босс, блин, ты не ругайся об натуре, я же, блин, для дела, реально». «У меня, кроме мата, — вздохнул я, — что-то из слов сейчас не находится». «Дозвольте я, Федор Васильевич! — затратурил Хуанито. Общий стиль вашего ревизора, несмотря на его гениальность, надо привести к нашей реальности». «Угу! — неожиданно заинтересовался я, тоже размышляя о подобном. «Ну, эти ваши санкт петербурге и Москву надо переименовать в Град кощеев и Путятич! — заявил Розовый. «Народу надо давать то, что им понятно!» «Хм!» – удивленно протянул я. «Я тоже именно о таком думал. Продолжай!» «С именами персонажей там проблем не будет», – заверил меня имбирус «Вполне подходящий для нас, а вот всякие там губернии, почмейстеры и тому подобное надо бы заменить, Федор Васильевич. Но в целом, признаюсь, я просто восхищаюсь этим автором». «Минимум замен при максимальной актуальности». «Хорошо», — прищурился я, — «а что ты кроме ревизора читал?» «Увы», — вздохнул он, — «только свадьбу Фигаро, но был впечатлен». «Угу. И как переделать эту свадьбу на наш стиль?» «А никак», — развел он лапки. «По моему разумению, басурманские иноземные представления лучше оставлять как есть» дабы не портить колорит. Аристофан, повернулся к своему помощнику и другу. Даю добро на зачисление... Хуанито! В театр в качестве драматурга. Конечно, если Харитон Егорович утвердит его. Софокулус! Поклонился розовый бес. Сие имя мне отраду дано было, а псевдоним я себе позже придумал. Так мне больше нравится. Кивнул я, подумав про себя, что в принципе мне глубоко пофиг, лишь бы работа работалась. А в целом что-то этот театр стал меня уже доставать. Уж больных хлопот много с ним оказалось. На ужин Аристофан пришел мрачный, сердито хмурясь, плюхнулся на лавку и обвел нас всех тяжелым взглядом. «Что?» – чувствуя неладное, выдохнул я. Еще два трупака, босс. Вампиры, начисто высосаны, кивнул Аристофан. Аж блин насквозь просвечивают в натуре. Да что ж такое это? А завопил я. Кто же ента на этот раз упрям подвернулся?» Дед поставил перед бесом миску с картошкой. Это из боссовых музыкантишек, доложил Аристофан и выудил из кармана обрывок бумаги. Имена надо. Фиг выговоришь. Не надо, покачал я головой. Докладывай. Банкиры полицию вызвали. Аристофан накидал поверх картошки котлет. Типа на заднем дворе у них лежит пьянь какая-то, всю солидность учреждения рушит. Ну пацаны пришли, а там вот такая фигня, босс. Следов никаких, никто ничего реально не видел. Сейчас там Витарамус конкретно копошится, только он махнул лапой. «Вот не нравятся мне эти банкиры!» – протянул Михалыч. «Давно ими заняться надо было!» «Тебе, дед, лишь бы пограбить!» – отмахнулся я и повернулся к Аристофану. «Надо активизировать работу! Ну что это такое? Уже среди бела дня убивать начали!» «Не обязательно!» – на секунду задумалась Маша. «Выпить несчастных могли и ночью, а тела потом уже банкирам подбросили!» «Аристофан, узнай у Виттарамуса, можно ли это уточнить», – распорядился я. «А толку, босс?» – вздохнул он. «Ну, типа, узнаем мы, и что?» «Узнай», – заявил я, – пригодится. «Скажу», – проворчал бес. «А что делать-то будем, босс?» «Чай пить», – ответил за меня Михалыч. «Пока у нас ниточки не появятся, дело не двинется. Ищи, Аристофанчик, ищи!» «Да таком землю рой, а купырям дорожку отыщи!» «Угу, блин!» — проворчал бес. тыщишь тут!» «Опрос музыкантов начали?» — спросил я. «Может, кто-то видел потерпевших с кем-то подозрительным?» «Работаем, босс!» «Ладно, сейчас ужин закончим, да скажу к царю-батюшке, доложу!» «Кащеюшка, сам к вам идет!» — сказала голова лиховида, высунувшись из потолка, а потом хихикнула. — Золющий! Ох, и полетят сейчас буйные головы канцелярские! — Хоть бы раз с мешком денег пришел, а не с мечом! — вздохнул Михалыч. — А, кстати, я задумчиво посмотрел на потолок. Есть идея. Надо всех наших призраков в город на круглосуточное патрулирование выгнать, Пускай в засадах сидят или по складам незаметно порхают. Глядишь, и заметят что-нибудь. «Вот ты придумал, Федька!» — завопил Лиховид, полностью протискиваясь через потолок. «Оно мне, мать!» «Дельно!» — распахнул ногой дверь царь-батюшка. «Молодец, Федька, утверждаю». «Правильно, Кащеюшка!» — тут же поменял политику Лиховид. «Что делать надо, Федька?» «Командуй!» Кивнул на мой вопросительный взгляд Кощей, а я пока чайку попью. Лиховит Ростиславович, торжественно начал я, назначаю вас временно командующим над всеми дворцовыми призраками. Да вот хрен, ешки-матрешки, вылетел из стены Мировит, молотышо мной командовать. А для тебя, дедушка-мировид, понизил я голос. Будет особое, эксклюзивное задание. Еклю, чаво? Тебе понравится, дедушка, пообещал я. Сейчас с лиховидом Ростиславовичем закончу, тогда обо всем мы поговорим. Смотри у меня, погрозил древний колдун пальцем и отлетел в угол компьютеру. Указ будем писать, ваше величество. Повернулся я к Кощею, уплетавшему оладики. «Эй!» «О создании первого особого сводного отряда призраков», пояснил я. «И устного приказа хватит», — отмахнулся он. «Михалыч, давай сюда всю крынку со звучонкой. Ну, чего ты мне блюдечками подсовываешь?» «Лиховит Ростиславович!» Принял я как можно строгий и важный вид. «Вам поручается особо важное задание». «Вся надежда теперь только на вас и ваших бойцов. Справитесь?» «Ну, дык!» – надулся от гордости лиховит. «Ставь задачу!» «Собирайте всех ответственных призраков, которые могут покинуть дворец и находиться в городе. Начинайте скрытное патрулирование улиц, зданий. Старайтесь не пропустить любые склады, большие помещения». «В случае обнаружения вампиров, также скрытно летите ко мне или Аристофану и докладывайте. Действуйте от имени Кощея, батюшки и канцелярии. Вопросы выполняйте». «Кощеюшка!» – подстраховался колдун. «Работайте!» – прочавкал кольцарь батюшка и лиховид исчез в потолке. «Ну?» Но... – тут же подлетел мировид. Чего это ты там для меня удумал, ёшки-матрёшки? Ох, дедушка, вздохнул я, задание у меня для тебя очень важное, особо секретное, требующее внимательности, мудрости и многовекового опыта тайных дел. Янта про меня, приосанился древний колдун, говори, что делать, Надь. «Надо тебе, дедушка, тайно и скрытно проследить за тем, как лиховит Ростиславович справится со своим заданием. Сможешь?» «Но и это не все. Придется тебе, дедушка, и самому полетать по городу. Не уверен я, что наши призраки справятся с такой сложной работой по выслеживанию вампиров. А вот ты, дедушка...» «Даже и не сомневайся, Федька!» – завопил мировит. Ещё одну дискету мне задаришь, Эй, договорились, ёшки-матрёшки.